Давайте начнем работать. Почему называется код человека в культуре Древней Руси? Почему код? Код сейчас очень модное слово. Его используют и в художественной в литературе, и в кинематографии. Это все очень распространено. Но ведь код это сугубо научное понятие, и в основном оно используется в семиотике, науке о знаковых системах, где наряду со знаком, текстом есть и код и декодирование этого текста, закодированный текст, декодированный текст. И в данном случае код человека является как бы тем... Э, вот он, с одной стороны, и сам код, а когда мы его декодируем, расшифровываем, то он является ключом к пониманию культуры. Э, то, что мы не понимаем э, на таком большом историческом расстоянии, от культуры Древней Руси, что мы не понимаем, в общем-то, людей того времени. Это априорно, понятно. Еще в XIX веке академик Ключевский Василий Осипович, знаменитый русский историк, он писал, что мы навязываем людям того времени свои представления, свои мысли, вместо того, чтобы вникнуть в то, какими понятиями, какими образами, какими идеями они жили. А мы, как бы, нам легче это сделать, навязать им свое, вместо того, чтобы понять то, что было у них. И уже исходя из их понимания жизни и, себе, и, и человека, и мира окружающего, и вот из их понимания уже выстраивать то, как они выстраивали свою культуру. И вот в этом смысле код человека, он дает нам эту возможность, раскрыв сначала вот представление человека о самом себе, раскрыв его представление о мире, и потом понять, каким образом всё это воздействует на культуру, которую он создаёт. А то, что культура и человек, они имманентно связаны, а культура присуща только человеку. Животный мир не творит культуру. Хотя есть, конечно, и несколько иная точка зрения, но всё-таки, понимаете, животный мир – Он живет инстинктами, и он, медведь как строил берлогу, так он будет всегда строить берлогу. А человек живет культурой, и он начинает строить землянки в языческий период, да, или даже еще раньше э, из шкур мамонтов э, делает себе жилище, а потом он э, доходит до каких замечательных памятников архитектуры. И это как бы такая линия, которая очевидна, да? И вот такая же эволюция происходит с человеком, и культуру, культуру творит только человек. И вот, конечно, понять, как развивается культура, можно, постигнув, как человек оценивает себя самое, как он отвечает на вопрос «что есть человек?», как он отвечает на вопрос «что нужно человеку в этом мире?». И этим занимается антропология. Вот антропология, конечно, она разная. Антропология, которая была связана с антропогенезом, с происхождением человека, с биологическим, анатомическим началом в человеке, с развитием. Это одна ветвь антропологии. А сейчас развивается, я бы сказала так, гуманитарная антропология. Та антропология, которая кладется сейчас во главу угла всех гуманитарных исследований. Потому что по наблюдениям современных философов идет антропологизация знаний. Любые знания начинают пропускаться как бы через антропологию, через понимание человека. И отсюда антропология становится фундаментальной методологии гуманитарных исследований, что, возможно, и произойдет вот в самом ближайшем времени, потому что этот процесс уже идет. Мы сегодня с вами будем говорить с точки зрения философской антропологии. Философская антропология, она дает самый обобщенный глобальный как бы, ответ на тот же глобальный вопрос, что есть человек. И как говорил Монаукам в свое время, что любое изучение любого объекта или субъекта надо начинать с понимания человека, потому что человек стоит во главе угла всего. И философская антропология она дает, она создает как бы такую самую обобщающую и такую картину, как если бы вот мы с вами прибегли к сравнению в живописи, масштабное полотно написанное крупными мазками. Но оно масштабное, оно охватывает все. А прорисовка деталей, уточнение идет уже на уровне другой антропологии. На уровне исторической антропологии, социальной антропологии, педагогической антропологии, гендерных исследований. То есть сейчас такая масса вот этих антропологических ответвлений, которые стараются действительно изучить менталитет людей прошлого, влезть в их головы, понять, чем они жили, чего они хотели, как они строили свою культуру. А начинают, конечно, с философской антропологии, потому что она дает самый общий, как бы такой, знаете, сквозной срез развития культуры с целом. И хотя мы сегодня будем говорить с вами о древней русской культуре, Но ведь эту культуру древнерусскую невозможно представить как некое монолитное, единое, некое такое неизменяющееся целое. Как часто представляют, кстати, вот как бы, зная из древнерусской культуры только эпоху Андрея Рублёва, Дионисия и вот это всё. А это вершина. До Рублёва и Дионисия было несколько столетий очень сложного, Движение культуры, ее развитие. До принятия христианства был очень длительный языческий период, который мы тоже сейчас можем с помощью философской антропологии как-то восстановить. Конечно, гипотетически, конечно, это во многом будут знаете, неоднозначные ответы на многие вопросы, потому что у нас просто недостаточно исторических источников, которые могли бы нам раскрыть всю картину человека и картину мира, которую, которая была в языческие времена. Но тем не менее философская антропология э, ставит перед собой задачу всё-таки проследить... По, пусть по косвенным, опосредованным, пусть по источникам позднего времени, с которых как бы снимается вот слой христианского мировоззрения, и за этим слоем мощного христианского мировоззрения открываются языческие представления. И в совокупности, конечно, получается следующая картина. Вот то, о чём я и хотела бы сегодня говорить. То есть как представление человека о самом себе, о том, как эпоха отвечает на вопрос, что такое человек, каково его место в мире, и как эти представления формируют культуру, потому что они формируют культуру. Именно потребности человека, определенного, вот, выстроенной в определенном Концепции в определенном порядке, вот эти потребности и создают определенную жанровую структуру произведений, выбирают жанры, которые нужны для решения тех или иных вопросов культуры, понимаете, а, обладают таким формообразующим действием. А, ну, вот все это, о чем я сейчас говорила, это в основном как бы преамбула к тому, о чем мы будем говорить сейчас более подробно. То есть это как бы методология нашего исследования, но в таком сжатом виде, конечно. Ну вот, возвращаясь к истокам, к самому началу, что мы можем сказать о том, как видел себя и мыслил человек языческого времени? Как, как он себя представлял? По многим этнолингвистическим исследованием, которое проводит Институт Славяноведения Академии Наук, Российской Академии Наук, собираются данные, которые э, воссоздают такую общую картину развития языческих представлений у разных славянских народов. И когда, вот понимаете, э, в Древней Руси разрозненные данные, их мало, но те же э, подобные им, взгляды и представления у восточных славян, у западных славян, у южных славян. И когда они собираются все вместе и обобщаются, то получается очень мощная картина. То есть мы действительно с большой долей вероятности можем сказать, например, что человек в языческие времена мыслил себя частью большого космического тела, такой же равноправной частью, как весь остальной мир. Причем и весь остальной мир он представлял в виде огромного космического тела. Иногда э, даже как бы это тело принимает антропоморфные очертания. Ну, например, в древней индийской мифологии это Пуруша, из одной трети которого создается все живое, а две трети которого это небо. Э, и... Пуруша – тысячи глаз, пуруша – тысячи ног, тысячи рук. И это весь единый космический организм. И вот в этом космическом организме человек занимает маленькую клеточку. Это, знаете, вот как картины, которые в пазлы собирают. У каждого пазла всё-таки своя форма. Его нельзя заменить. Они очень похожи, но его нельзя поставить на чужое место. Вот так же люди, они как бы части общего вот этого единого огромного космического целого, но в то же время они настолько своеобразны, потому что у них... Почему они своеобразны? Да потому что у них есть своя собственная, э, с точки зрения людей того времени, правильная, а самое главное – цельная форма. Цельная, неразрушенная, ненарушенная форма. Э, строгая, укреплённая, э, э, все, так сказать, границы этой формы защищены. Вот э, выделить из общего космического тела вот какую-то часть, это и значило дать жизнь. И эта телесная форма, она возобладала в определении всего. Не только человека, но и человека также. Человека, понимаете, не мыслили... Как бы вот в таком грубоматериальном виде его мыслили, э, как именно телесную определенную форму, наделенную своими э, четко очерченными границами, которые он должен был охранять. Потому что каждая телесная форма в этом космическом теле должна была защищать свои границы. Почему? Почему? Да потому что это единое космическое тело, оно живёт по законам всеединства, и в нём, скажем, этот свет и тот свет э очень тесно переплетены. Край дороги, пересечения, перекрёсток, край леса, край озера, э край поля, межа даже по полю проходящая, всё это какое-то, значит, открытое... Э Пространство, которое нарушает границу. Нарушает границу. Вот недаром языческие обряды проводились где? На краю леса, у какого-то камня, на, краю, на берегу озера. На бер... То есть вот у этих разрывов границ. Потому что там, на этих границах, очень близко тот свет. А он вообще близко. Тут, знаете, было такое впечатление у язычников, что он везде и всюду. Ну, например, там через печную трубу в доме может залетать нечистая сила. Через окна, через двери может заходить нечистая сила. И окна, двери, печная труба – это те же отверстия, которые нарушают границу телесную дома. Их надо защищать. И создавался целый ряд обычаев и обрядов, чтобы защищать эти границы. Так же, как в человеке была установка, что человек должен защищать свои телесные границы, сохранять свою форму. Почему? Потому что как только он утрачивал, ну, мельчайшую, может быть, даже мельчайшую деталь, деталь своей формы, разрушалась какая-то незначительная граница его телесной формы, то это приводило к появлению другого тела и другого человека. И другого человека. Ну, например, человек терял голос, терял слух, слеп. Терял руку, ногу. Всё, появлялось другое лицо. Ну, то есть, с нашей точки зрения лицо, а с точки зрения вот телесного начала, которое доминировало в человеке в языческий период, появлялся другой человек. Или... Появлялась нечистая сила в этом лице, потому что она тоже могла менять эти формы. Вот эти все ведьмы, почему они так легко обращались там, в сток сена, в клубок ниток, в котенка? Там, они могли во что угодно обратиться, потому что все части космические... И ведьмам было дано это. И, кстати, знаете, старались ударить как бы вот эту обращенную ведьму, чтобы потом по хромоте определить, в какое тело она назад вернется, потому что ведьма значит, во время своего вот это обращения в другое тело, она же потом должна была вернуться в свое собственное тело, и по хромоте можно было определить. Вот, поэтому человеку нужно было обязательно защищать свои границы, вот это своей телесной формы. И он защищал, ну что ему нужно было защищать? Глаза, уши, все отверстия в теле, рот, ногти, потому что по поверьям древних славян, последнее, откуда из вас уходит жизнь, это из-под ногтей. Умирая, душа, которая тоже, кстати, телесна, сейчас мы будем об этом говорить, она покидает тело человека именно из-под ногтей. Волосы защищать. Почему волосы? Потому что каждый волосок растет из волосяной луковицы, там отверстие. А это граница, знаете, с этим и тем светом, с нечистой силой, которая тоже может проникнуть... И волосы вообще как символ, их много, они как символ силы, здоровья человека. Их надо было особенно защищать. Их, их использовали в различных обрядах в магии, как силу, и также очень-очень следили за их сохранностью и защитой. Поэтому вот головные уборы у женщин, или различные затемнения, ну даже в XVIII веке в деревнях, Перед свадьбой у девушек могли затемнять белки глаз, чернить зубы, а именно для того, чтобы вот через эти отверстия их не сглазили, нечистая сила не проникла э, в них. Ну и возвращаясь к душе, конечно, человека, как я уже сказала, душа-то тоже телесна. Не было представления о душе: были, не дву... были двутелесники не двоедушники, а двутелесники. Потому что, ну, с одной стороны, как бы у каждого человека душа рождалась вместе с ним. Она в виде маленького тельца росла вместе с человеком и потом она также умирала. И вот, умирая, она покидала это тело. И как бы ее представляли, что она выходит в виде маленького старичка или прозрачного некого тельца с крылышками, или птички, бабочки, или пара, или росы. То есть она принимала некую телесную форму. И вот, скажем, для того, чтобы душа легче покинула тело покойника, ставили Чашу, чтобы, уйдя, она умылась. Или открывали окна, двери. Иногда разбирали крышу. Самое... <смех> Если долго душа не хотела покидать тело, то разбирали крышу дома, чтобы границу открыть уже совершенно. Понятно, что при таких представлениях, да, вот защита собственного тела, она включала, конечно, вот... Большие опасения относительно глаз и рта, потому что взгляд, он также телесен. Вот вы посылаете взгляд на человека, вы из мирового космического тела создаете некую форму, которая обладает своей телесностью, своей формой, своей энергией. То же самое э, имя, слово. Каждое слово создает некую телесную единицу, которая уже существует в представлении язычника. Она живет уже сама. И поэтому слово, а особенно имена собственные, это крайне важная такая же телесная единица в представлениях людей того времени. А, ну, например, мне всегда нравится этот пример, чтобы отогнать Весной змей, который просыпается после зимней спячки, македонские девушки выходили за деревню и кричали как можно громче свое имя. И именно вот было представление о том, что на какое расстояние достигает крик их, вот там очерчивается как бы круг, который замыкается вокруг них, и змеи не достанут их. И это было и во всем остальном. Ну, в частности, в имени. Если, как я уже говорила, да, вот имя дали, это один человек. Поменяли ему имя, это другой человек. Если рождался, например, ребенок слабый, недоношенный, его могли продать обманом, то есть... Как бы продать нищему за какие-то копейки, а потом выкупить у него уже другое тело, другого ребёнка. Но сначала его всё-таки переименовывали, ему давали другое имя. А потом его могли перепекать в печке. Вот было такое представление о том, что перепекать пере... перепекли ребёнка, клали в печку, и потом вынимали из печки уже другого ребёнка, другое существо. Поэтому вот это телесное изменение, которое могло быть и вербальным, словесным, которое могло быть и во силе взгляда, поэтому вот глаза и рот, это, конечно, самое главное, что в человеке воздействовало на окружающую среду, и что было очень важно, но также защищало вот вашу, ну, нашу языческую телесность, защищала, конечно, одежда. Ну, это очень широко известный факт о том, что декорирование одежды было далеко не случайным. Вот одежда, которая там, где она соприкасалась с этим миром, по краям ворот, рукава, подол, она обязательно должна была маркироваться декорироваться какими-то очень важными символическими вещами. Вот весь орнамент русской национальной одежды народной, он строился именно на этих заградительных элементах. То есть заградить путь нечистой силы. Она же везде, она вот она рядом. Вот эти все нечистые силы, они дышат в спину, они с вами идут нога в ногу, они всегда около вас. И поэтому надо всегда быть готовым к встрече с ним. Поэтому, конечно, и геометрический узор, там, и солярные знаки, и какие-то решётки, и какие-то препятствия, гребёнки, которые э, должны были предотвратить проникновение. Вышивка тоже самое выполняла ту же роль. Обереги, которые надевали, да? Обереги, они выполняли функцию и защиты, и как бы обращение чтобы повлиять на будущее. Э, вот что носили на берегах женщины? Помимо бусин, э, и не только бусин, <смех> и мужчины, и женщины носили, но ну, мужчины больше даже, вот клыки, медвежьи, волчьи. Э, ну, это понятно, для чего, да? Ну, там же на берегах вешался колокольчик, потому что опять, звук, как и слово, он создает свою телесность. И Звоном колокольчик отпугивает нечистую силу. Но туда же вешали, например, в виде шумящих, извиняющих привесок, каких-нибудь оленей, лошадок. Туда же вешали маленькую ложечку, как символ богатства, достатка. Потому что, конечно, при том уровне жизни, суровой жизни, тяжелой жизни, вот, человеку нужно было сохранить свою телесную форму, так сказать, И, и в то же время попытаться воздействовать на окружающий мир и особенно на нечистый, вот, на загробный мир, на нечистую силу, на чуждую ему телесность, чтобы она не нанесла ему урон. И, собственно, культура и формировалась вокруг вот этих представлений, вот этих потребностей человека защитить свою телесную форму. А защищал он ещё себя, например, поцелуем. Мы с вами совершенно не представляем, что такое древнерусский поцелуй, языческий поцелуй. А языческий поцелуй – это вещь очень важная, потому что поцелуй, само слово образовано от корня «цел», и поцелуй – это пожелание целостности человеку. Это как раз пожелание «сохрани свою телесную форму целостной, не потеряй её, не утрать». Поцелуй как бы как печать накладывался на человека, чтобы вот оберегать его, сохранять, да, помогать ему сохранять вот эту свою телесную оболочку, телесную форму. И отсюда, конечно, вот поцелуй и перешел потом и в христианский период, когда поцелуй, особенно креста, крестное целование, это был высочайший акт клятвенности, верности. И... Например, когда разрывали какие-то договорные отношения, говорили, иду из града вашего, нет вашего целования на мне, а моего на вас. Вот всё, разрывались отношения. Поэтому, так сказать, и поцелуй вот в ряду вот этих всех вещей, он тоже играл очень важную роль. Ну и возвращаясь к тому, что же вот этот, если мы раскрываем этот код человека, да, если мы принимаем как бы за то, что действительно было так, а у нас множество доказательств того, что вот было примерно так. Мы никогда не можем сказать, что было точно так, но примерно так возможно было. И мы тогда понимаем, зачем и, и, и какие формы культуры выстраиваются вокруг вот такого понимания человека. А они другими и не должны были быть. Все формы культуры, они выстраивались именно, значит, вот с целью защиты границ человека, как телесной единицы, защиты границ его дома, как определенной телесные единицы, защиты границ двора, защиты границ деревни, тоже как определенные телесные единицы. И воздействие на всю вот эту как бы, окружающую среду, среди которой там, и чистая, и нечистая, и всё что угодно, и которое всё вокруг тебя, оно в любой момент может войти с тобой в контакт, чтобы обезопасить этот, эти контакты. Причём, знаете, вот, устаревшее уже представление о том, что язычники очень боялись своих богов. Да не очень они боялись своих богов. Они понимали, что они со своими богами одной крови. Они из одного космического тела, как из одного космического теста сделаны. А поэтому на этих богов надо воздействовать. Им надо, их надо накормить, напоить, задобрить, приласкать. Они могли там, сказать, ласково обращаться к огню, например. Огонь – страшная сила. И небесный огонь, и, и печеной огонь, который может привести к пожару в доме. Да? Э, они обращались, там, батюшка-огонек, подбрасывая поленья, как бы его подкармливая. Вот такие вещи совершались. Поэтому людям нужно было выработать вот эту систему э, контактов с окружающим миром. И, и так и выстраивалась их культура. Значит, в основном Через ритуал, через ритуальные действия, через обряд. Ритуал – это как бы вершина языческой культуры, вершина. Жрецы, как режиссеры, они ставили ритуальное действие. И как представляется, вот слов-то там должно было быть очень мало. Не слова были главные, а действия. Потому что вообще, вот, понимаете, слово, оно такое же телесное. Его надо употреблять. Если ты сказал слово, значит, ты породил что-то. И надо отвечать за свое порождение. Поэтому слова использовались очень осторожно. Ну, например, были, был целый ряд обрядов, когда язычникам запрещалось произносить какие бы то ни было слова. Вот, например, канун Нового года, а это зимнее солнцестояние, нужно было встречать немой водой, так называемой. А это что значит? В полном молчании пойти набрать живую воду, в полном молчании её при принести, э э, умыться этой живой водой, и всё в полном молчании. То же самое вот и разведение огня в определённых обрядах тоже. Немой огонь. То есть запрет табу на произнесение каких-то слов. Они тут не просто не нужны были, они нарушали все, вот, понимаете, а, ну и, конечно, выстраивалось вот такое же постижение пространства и времени. Оно тоже было телесным и пространство, и время. Пространство воспринималось как некое вот мировое тело, и, как я вам говорила, иногда в антропоморфном варианте. У нас э, в древнерусском варианте это тело Адама, из которого из головы создаются князья, из, мо из мощей, то есть Тулова, создаются воины, из колен создаются христиане. А, но иногда это пространство воспринималось как некая все-таки форма, а центром, ну, как бы позвоночником которого, может быть, не антропоморфная форма, но э, средоточием которой было мировое древо. Мировое древо которая... Вот э, у древних славян наших мировое древо было важнее всего остального. Э, у некоторых других народов там были огненные реки, которые соединяли тот и этот свет. Они тоже вертикально как бы создавали вертикаль такую мирового пространства, тела. Э, у нас э, было распространено мировое древо. Но мировое древо было и у многих других народов. И в основном это чаще всего дуб. Дуб, как мощь, как крепость, как сила, как высота мировое древо оно, значит, крона его уходит в небо, объединяет ту сферу, центр его, а корни уходят в преисподнюю, и оно все объединяет. Вот оно объединяет этот мир. Иногда мировое древо замещалось каким-то брусом, ну, например, брус во всю Русь было такое выражение. Но чаще всего, конечно, вот дуб мировое древо, но бывало и березы, и другие деревья. Иногда, знаете, бывало мировое древо наоборот, когда хотели показать, что, значит, есть преисподнее наверху, древо, которое растет корнями вверх, преисподнее наверху, значит, а кроны его внизу. Небо в там, перевернутое мировое древо. Мировое древо это вот такой организующий стержень пространства телесного, мирового телесного пространства. Но также, вот я как вам говорила, использовалась и огненная река, в этом смысле могла использоваться. Особенно у славян распространено было тоже как бы, объединение Огненной реки еще с Дунаем. Дуная река это было нарицательное это, так сказать, не географическое. Понятие, а нарицательное понятие некая огненная река, река, которая проходит через весь этот свет, через весь мир вот этот телесный, и объединяет это пространство. И, конечно, в этом, в этом огромном пространственном теле были вот эти все разрывы границ, которые выводили наружу нечистую силу, соединяли тот и этот цвет, и это все было очень распространено. Временные границы тоже самое были. Временные границы определялись не только по циклу солнцестояния. Вот зимнее солнцестояние, самый короткий день, да, зимой, это были страшные дни. Потом, сейчас они у нас с вами дни Рождества Христова, потому что так э, христианская церковь а, объединила вот эти вот языческие празднования этих дней и наполнила их своим содержанием, что было понятно, потому что так поступали совсем. То есть языческие, э, ну в античности, вы знаете, да, языческие храмы превращали потом в христианские церкви. А, а здесь то же самое – Сейчас это святки, да, святые дни, но они в народе назывались, отсылая к физическим временам, и до сих пор еще называются страшные дни. Почему? Потому что считалось, что это граница года. И это пограничное время, когда открывается тот свет, и мертвецы с того света, и ваши предки, они свободно могут проникнуть в этот мир. И самое главное содержание вот этих дней было встретить мертвецов, накормить, напоить, чтобы они способствовали процветанию живых, чтобы они не вредили живым, помогали живым, чтобы было богатство и здоровье в семье. Сейчас, как, вот, знаете, остаются просто такие м -м, отдельные элементы этого обряда, уже смысл его совершенно иной, но все-таки, вот вы знаете, ходят с колядками, поют. Но как они? Они же представляют нечистую силу. Они как раз и есть те мертвецы, которые с того света пришли всех проведать, и поэтому их и принимают, их должны одаривать, их должны угощать, хорошо угощать. И фольклор сохранил массу значит, песнопений, связанных вот со святками. Второе, вторая мощная граница года, вот телесного как бы, понимания года это дни Ивана Купалы в июне, когда летнее солнцестояние самый длинный световой день. И там то же самое, там кажется, как бы что сейчас осталось? Ну, вот плетут венки, прыгают через огонь, купаются это как бы такое, но это не развлечение. Все это было сосредоточено. В древности вокруг сжигания чучела нечистой силы, которому, которому и был призван этот, собственно, обряд, чему он был посвящен, к тому, чтобы уничтожить, чтобы эту границу перейти, обезопасить себя при переходе вот этой границы, границы э, сол, э, летнего солнцестояния, границы года. Но кроме этого, ведь были границы в течение суток. Самое страшное время – это полночь и время от полуночи до рассвета. И все это маркировалось. Маркировались дни э, по месяцу, ну, которые сейчас остаются, знаете, нарождающийся месяц, э, молодой месяц, старый месяц, уже полнолуние – страшное дело. Да? Вот э, очень все было маркировано. Это все границы телесные времени. И поэтому вот… Все обряды, все ритуалы сосредотачивались значит, вокруг вот этого календарного года и цикла да, временного, вокруг границ временных, вокруг границ пространственных и вокруг границ собственного человеческого тела и двора. Конечно, бывали так, так называемые акказиациональные обряды, которые вызывались, ну, например, падежом скота, болезнями. Ну вот заболела вся деревня. Что делают, вот как вы думаете? А делают так называемое опахивание деревни. Опахивание исключительно вот в целях того, чтобы создать круг замкнутый вокруг деревни, вспахать борозду, и этот замкнутый круг воспринимается как то, что даёт новое тело деревне. Они вычленили её из космического тела, они её загородили и создали как бы новую телесную единицу. Они её закрыли от этой вот напасти, от этого падежа, от этой нечистой силы, понимаете? И обезопасили это представление. И то же самое обряды, связанные с циклом человеческой жизни. Рождение, свадьба, смерть. Всё самое важное. Всё сосредотачивалось и оформлялось мощным, наполненным очень глубоким смыслом содержания. Да, вот, э, вплоть до того, что... Женщина, которая вынашивает ребенка, она изолировалась от общества. Почему, скажете вы? А потому что в ней растет иное тело. Она находится на границе. Она может очень легко уйти на тот свет. Она сейчас в пограничном состоянии. И ее пограничное состояние запрещает ей, например, участвовать в определенных обрядах в которых участвуют другие женщины. Свадьба – это маленькая смерть. Для невесты это маленькая смерть, потому что девушка теряет свою телесную форму, становится женщиной, и появляется другой человек. И это оформляется очень жестко, потому что ее родственники провожают ее, оплакивают перед э, свадьбой, оплакивают, как будто бы она действительно покидает их навсегда. Но она действительно как бы их-то покидает, но они оплакивают ее как умирающую, потому что появляется другой человек. Появляется другой человек, который после свадьбы, через какое-то довольно продолжительное время, должен явиться в свою родную семью, к своему родному отцу и матери, И знакомиться с ними заново, потому что это другой человек. Эта женщина иногда получала другие имена, иногда получала имя мужа, жена такого-то, да? иногда ее переименовывали. Конечно, мы не знаем, насколько распространён был этот обычай, но мы понимаем, что такое вполне могло быть, потому что правильно возникала новая телесная единица. И эта новая телесная форма заставляла значит, создавать нового человека. Таким образом, тело оно играло ну, знаете, не в материальном своём смысле, а именно в смысле своей формы правильной, завершенной, защищенной, цельной, оно играло ключевую роль и в жизни человека, и в создании вот тех культурных форм, на которые он был способен. Ему нужно было защитить себя и обеспечить свое будущее. Вот на это все, вся культура была ориентирована в будущее, чтобы сохранить, обезопасить, воздействовать. Понимаете? Поэтому Это нам объясняет. Вот этот телесный код человека-язычества, он нам многое объясняет в той системе языческой культуры, которая формировалась, вот, так сказать, не благодаря, а просто в соответствии с этим кодом. Вот так видели человека, так понимали его и так... Так выстраивали культуру, которая должна была обеспечивать все вот эти потребности жизненные. Ну и мы, пожалуй, вот действительно и на этом можем поставить точку с языческой культурой. Но что хочу сказать. Все-таки языческая культура, она не, была, она не, не смогла как бы весь свой потенциал растратить перед принятием христианства. Когда было на Руси воспринято христианство... Язычество еще было в полном расцвете. И именно потому, что оно было еще очень сильно, принятая христианская культура на Руси, особенно в народной среде, она приняла совершенно особые формы. Формы так называемого двоеверия или народного православия. Называйте как хотите. Те формы, в которых язычество доминировало над, над христианством. Доминировало. Оно было слишком еще, слишком еще сильно. А Романов Илья? Спасибо большое за выступление. Вот ваш рассказ меня заинтриговал. Особенно понравилось про поцелуй. Вот. Порекомендуйте, пожалуйста, научные работы, специально посвященные проблеме реконструкции ментальности человека Древней Руси, чтобы можно было с этим вопросом как-то поподробнее познакомиться. Спасибо. Пожалуйста. Ну, конечно, я буду рекомендовать свою работу. Вот моя книга Антропологический код древнерусской культуры». Есть ещё история культуры Древней Руси, которая также излагает, в общем-то, эти принципы. Потом у меня есть отдельная статья, так она, она и называется «Древнерусский поцелуй». Но также я вам всем рекомендую вот, по языческому периоду опираться на издание Института славяноведения Российской академии наук. Это славянская мифология многотомная у них, словарь. И целый ряд отдельных монографических исследований, посвященных отдельному... Там нет поцелуя, но вот есть у Топоркова, забыла еще, кто его соавтор, вот, у «Истоков этикета», например, где тоже касается проблем древнерусского поцелуя. Вот. Но в целом, конечно, вот... Сейчас много пишется литературой такой, знаете, мифопоэтической, потому что уж очень это так сейчас распространено, это так интересно, язычество, но сколько фанта фантазий на эту тему.